Глава 38 Он слышал их, слышал, как они ходят, говорят, смеются. Там, снаружи, за пределами его крошечного кубика темноты и страха, за пределами его темницы, ему хотелось есть и пить. Желудок его терзали судороги, губы пересохли и потрескались. Они болели там, где соприкасались с грубой тканью кляпа, как будто она обдирала их, стирала их дочисто. Несколько часов назад тот мальчик снова принес ему кота, положил ему на колени и со смехом смотрел, как пленник всхлипывает сквозь кляп. Когда дверь закрылась, Он попытался стряхнуть кота, но веревки были затянуты слишком туго, и ноги не слушались. Он мог только сидеть, чувствуя, как остатки жизни кота утекают сквозь рану, впитываются в штаны пленника. Мог только плакать, когда кот дергался и корчился. Один раз кот сердито мяукнул. Когти его передний лап царапнули ногу пленника. Тот закричал. Он кричал и кричал, но никто не пришел. Никто не услышал. Или им было все равно. Спустя некоторое время кот перестал бороться, и вскоре после этого перестал дышать. Пленник слышал, как жизнь покинула его вместе с хриплым выдохом, и долго плакал. Это были слезы облегчения. Беспомощности и горячего, жгучего стыда, и страха, конечно же. Постоянно растущее чувство ужаса говорило ему, что никто не придет, никто не спасет его. Он умрет здесь, в одиночестве и ужасе, как этот кот, лежащий у него на коленях. Голоса сделались громче, ближе. Пленник со свистом дышал через нос, адреналин переполнял его кровь, готовя его к тому, что будет дальше, к тому, что они могут сделать. Раздался стук в дверь его чулана, резкий, но шутливый. У тебя все в порядке, мужской голос, тихий, хриплый шелест. Ты хорошо себя ведешь. Дверь открылась. Все двое смотрели на него, оба улыбались, радостно, возбужденно, с предвкушением. И тогда потекли слезы. Он думал, что они закончились уже много часов назад, но сейчас слезы хлынули из глаз, прокладывая теплые дорожки на его щеках, прежде чем впитаться в ткань кляпа. «Посмотри, что я нашел», — сказал тот мальчик. Он держал в руках потрепанного плюшевого мишку серого цвета. Потом начал двигать головой игрушки, словно заставляя ее говорить. «Привет, Мэтью!» — сказал мальчик высоким детским голоском. «Ты понимаешь, какой ты гадкий? Гадкий!» И видя, как смотрит на него этот человек и этот мальчик, Мэтью Деннисон понял, что конец близок.